Глава 4. Использование земли. хоу -дзи говорит, в состоянии ли ты сделать из низины холм? В состоянии ли ты исправить недостатки земельного участка и сделать его плодородным? Способен ли ты промыть землю от соли и сделать ее вновь рождающей? Можешь ли ты ускорить рост и надолго дать себе покой? Можешь ли ты сделать так, чтобы не росли сорняки? Способен ли ты выровнять поле так, чтобы оно орошалось равномерно? Способен ли ты сделать свое поле защищенным от выветривания? Способен ли ты вырастить проса так, чтобы оно было ровным и чтобы колос стоял прочно? Можешь ли ты сделать так, чтобы колосья были большими, крепкими и одинаковыми? Сможешь ли ты сделать зерно круглым и только полбу тонкой? Можешь ли ты сделать его сытным и питательным? Если нет, что толку во всем остальном? В пахоте основная цель состоит в том, чтобы твердую землю сделать мягкой, а мягкую – плотной. Отдохнувшие земли нуждаются в том, чтобы их вновь использовали, а постоянно используемые требуют отдыха. Тощие нуждаются в удобрении, а жирные – в истощении. Те, которые дают быстрый рост, нуждаются в замедлителях. Те, на которых все растет медленно, требуют ускорителей. Влажные нуждаются в осушении, сухие – в увлажнении. На расположенном поле сажать надо в низинах. На расположенном низко – на возвышениях. Пять раз нужно пахать, пять раз боронить, тщательно готовить почву к посеву. Глубина посадки зависит от насыщенности влагой. Тогда не будет высокой травы, а в ней вредителей кузнечиков. Если в этом году хороший рис, на следующий год будут хорошие хлеба. Но для этого нужен плуг в 6 чи, чтобы вспахать поле, и лемех должен быть в 8 цуней, чтобы обеспечить приток влаги. Мотыгу по размеру следует подбирать так. Если она 6 цуней, ее можно работать в междуряде. Землю можно унавоживать, можно и наоборот, истощить. Если унавоживать во влажную погоду, она становится жирнее. Всходы тогда будут крепкие, а земля рассыпчатая. Если ее мотыжить в сухую погоду, она становится комковатой. Трава поспевает в первый осенний месяц. На седьмой день пятой декады после зимнего солнцестояния начинают расти камыши. Камыш поспевает первым из всех трав. В это время начинают пахоту. В конце первого месяца три растения теряют листья, а ячмень пора убирать. После летнего солнцеворота засыхают куцай и дзыли. Сажают коноплю и бобы, тогда народу объявляют, что сокровища земли полностью исчерпаны. Все травы созревают до дня весеннего равноденствия. Когда последний созревает трава си-шоу, а пшеница теряет лист, тогда следует приступать к уборке урожая. Тут объявляют народу, что пора. Каждое из пяти сезонов, что должно расти, то и сажай, что завершает рост, то и убирай. Небо не спосылает погоду, а земля приносит богатство, не совещаясь ни о чем с человеком. Если есть урожай, приносят жертвы земле, если нет урожая, все равно приносят жертвы земле. Нельзя давать народу упускать время – Нельзя посылать его заниматься чем-либо менее важным. Народ должен понимать, что бедность или богатство искусства лицей зависит от того, успеваешь ли вовремя. Упустил время, никакое искусство не поможет. По этой причине и старые, и слабые должны напрячь все силы, поскольку тут день-год кормит. Те, кто в этом ничего не смыслит, когда время еще не пришло, действуют против природы, а когда время уже упущено, гонятся за вчерашним днем. Упускать время, когда наступил подходящий момент, все равно, что толкать свой народ назад, мешая ему работать. Если народ толкать назад, лучшее время будет, конечно, упущено, а в этом деле ничего хуже быть не может. Когда земледелие становится столь хлопотным делом и когда в нем не могут отличить главного от второстепенного, тогда народ начинает разбегаться. Кто сажает раннюю пшеницу поздно, а позднюю рано, получит мало зерна, и труды его пропадут даром.